Дело в том, что когда он вызывал в своей памяти картину осажденного Иерусалима, он делал это не с душевным подъемом и не со скорбью, но с удовлетворением. Да, его душу наполняло удовлетворение, все растущее удовлетворение тем, что он пережил эти ужасы не напрасно, что они будут служить средством для его нового возвышения. И пока Марул говорил, он уже увидел другое, а именно себя вольноотпущником, сидящим в римской конторе по земельным делам, где он зарабатывает деньги, чтобы приобрести в Галилее новые оливковые деревья и новые земельные участки. Ибо он родился крестьянином, и его жизнь была бы хороша, если бы он до конца прожил ее крестьянином, и крестьянином умер бы в Галилее». Марул удивился быстрому согласию Иоанна. Он поистине недооценивал его, этого Иоанна. Он полагал, что Иоанн просто национальный герой, а теперь герой ведет себя как разумный человек. «Хорошо», — сказал он, — «идет. Но для начала хватит и пятидесяти тысяч». Домициан, держа в руках письмо, в котором Марул сообщал ему о согласии Иоанна, побежал к Луции. Она занималась своим туалетом, парикмахер и камеристки трудились над ее прической, стараясь соорудить из бесчисленных локонов некую искусную башню. Домициан был радостно возбужден. Его красивое лицо покраснело, самоуверенно стоял он перед горячо любимой женой, угловато закинув за спину одну руку и держав другой письмо. Его толстый волосатый карлик Селен неуклюже проковылял за ним. Карлик старался также угловато закинуть руку за свой горб, подражая своему господину. Принц заговорил быстро и хвастливо. Он не обращал внимания на то, что его голос срывается, не мешал ему и присутствие многочисленных рабов, он считал их за собак. Он думал, что веселая Луция также будет забавляться его планом, как и он сам. Он ждал от нее громкого веселого смеха. В глубине души он надеялся, что после того, как он проявил столько изобретательности, чтобы доставить ей удовольствие, она наконец опять позволит поцеловать шрам под своей левой грудью. «И этот еврей согласился», — закончил он торжествующе. Я только что получил письмо от Марула. На открытие театра должен явиться и Кит. Он не может этого не сделать, иначе он смертельно оскорбил бы тебя и меня. Представь себе его лицо, когда он все это увидит. И он засмеялся резким, высоким, срывающимся смехом, которому карлик шумно вторил высокой, блеющей фистулой. Луция обернулась к нему. Сначала парикмахер и камеристка продолжали работать над возведением башни из локонов, но они скоро заметили, что безобидный утренний визит принца грозит превратиться в жестокую ссору, и пугливо удалились со своими инструментами в угол. Луция так круто обернула к принцу свое страстное лицо, что наполовину возведенная прическа рассыпалась, — Нет, ей отнюдь не нравится идея Домициана. — Ты с ума сошел? — накинулась она на него. — Удивляюсь, как мог Марул согласиться на такую нелепую дурацкую затею. Она подумала об евреи Иосифе и о том, что она читала у него про этого Иоанна. Ее большие, широко расставленные глаза смотрели на супруга гневно, презрительно, Домициан не понимал, чем его план ей не понравился. Он невольно вспомнил и колебания Марула. Марул сказал, что это отдает богемой. Или это только более вежливая замена слова «безвкусица» и «нелепость»? Нет, его идея хороша. Луция просто не в духе.